Глава 5: Артём. Собака бывает кусачей. Лопата на заправке нашлась. Ничего более смертоносного, к сожалению, не оказалось. Я не кровожаден, но придерживаюсь старинной максимы. Животное, включившее человека в свою пищевую цепочку, должно быть уничтожено. Эта установка спасла нас, как биологический вид, задолго до появления Красной книги и зоозащитников. Лопата в руках и решительный вид убедили собак оставить свою отвратительную трапезу и ретироваться, прорычав через плечо что-то вроде «Ещё встретимся!». Небось, за подкреплением пошли, так что надо поторопиться. Я почему-то не мог бросить труп этой женщины на доедание. В этом было что-то глубоко неправильное. Со вздохом воткнул лопату в газон рядом и, стараясь не смотреть на истерзанное тело, начал копать. Мешала покусанная нога, земля была рыхлой только сверху, а дальше шла плотная глина, лопата оказалась не очень удобной. В общем, могила вышла так себе. Я начинающий деревенский житель, лопатный скилл пока не наработал. Расстелил на земле белую штору, сорванную с окна подсобки, лопатой перекатил на нее труп, взяться за него руками было выше моих сил, завернул и спихнул в яму. Закидал землей, сформировал холмик, подумал, что надо что-то сказать, но не придумал, что именно. На душе было крайне мерзко, во рту как кошки насрали, да еще и мозоли от лопаты на ладонях. В мини-маркете заправки наконец-то обрел стаканчик кофе. Аппарат тут простецкий, просто кнопку нажать. Распечатал пакет круассанов, недобрым словом помянул запрет торговли алкоголем на АЗС. Стаканчик коньячку мне бы сейчас лучше зашел. Зато сигареты есть, уже что-то. С удовольствием нарушив запрет курения на заправках, немного успокоился и увидел то, что стоило заметить сразу. У заправочной колонки стоял автомобиль. Не новый, но на вид еще приличный синий пикап ford Рейнджер». Судя по пистолету, вставленному в бак, дизельный. Дорогая резина. Если владелец на такую разорился, то, скорее всего, и за машиной ухаживал. Теперь вопрос на миллион. Забрал ли он ключи, когда пошел платить за топливо? Я никогда не забираю, оставляю болтаться в замке зажигания. Но то я. Люди бывают разные. Затушив окурок в остатках невкусного кофе, пошел проверить. Перед тем, как выйти, огляделся через стеклянную дверь. Никого. Ни одной собачьей морды. Надеюсь, они не устроили засаду в кустах. Это было бы уже чересчур. Хорошая новость. Ключи в машине были. Плохая. Заправиться ее владелец не успел. Когда я включил зажигание, загорелась лампа резерва. Совсем паршивая новость. Пока я ковырялся, на заправке вырубился свет. Где-то пищал бесперебойник, компьютеры еще работали, но насосы теперь не включить. Даже если бы я знал, как. Я наивно думал, что если на АЗС многие тонны топлива, то его можно относительно просто добыть. Открыть крышку, взять ведро на веревке. Мой герой в одной пиздецоме так и поступил, лихо начерпав себе полный бак. Теперь мне было немного стыдно. Под крышкой резервуара оказался только плотно собранный узел из труб и фитингов. Какие-то краны и клапана. Люка для ведра на случай апокалипсиса конструкторы не предусмотрели. Единственная свободная труба внутрь, которую я принял за пробоотборник, имела диаметр сантиметров 10. См. То есть, при наличии всасывающего насоса и шланга, наверное, можно было бы что-то накачать. А так... Из подходящих по диаметру емкостей мне приходило в голову разве что пивная бутылка. Но она просто не утонет, ей в трубе перевернуться негде. Пробы, наверное, какой-нибудь специальной штукой берут, но я не знаю, как она выглядит, и ничего похожего мне на заправке не попадалось. В отделе со всякой мелочевкой надеялся найти электрический перекачной насосик, чтобы присобачить к нему длинный шланг, запитать от аккумулятора, опустить в резервуар. Не нашел, чем, вполне вероятно, уберег себя и город от впечатляющего взрыва паров топлива в подземной цистерне. Нашел ручной шланг с резиновой грушей для слива топлива из бака. Он навел меня на разумную мысль, что топливо бывает не только на АЗС. Ну что же, теперь у меня была в плюсе машина, блок сигарет и кофе, который я выгреб из здешней кофеварки. В автомобиле было на донышке топливо, а кофе в зернах требовал отсутствующей у меня кофемолки, но это уже шаг вперед. Ах да, лопату я тоже заберу. Надеюсь, больше не пригодится, но пусть будет. Дизельных машин в городе оказалось куда меньше, чем хотелось бы. Не любят мои земляки запах солярки по утрам. Может быть, правильнее говорить «не любили», но я все еще надеюсь, что пресловутый черт утащил их живыми — Где-то они все сидят и тоскуют по своим опустевшим квартирам и брошенным машинам, заправочные лючки которых я сейчас пошло взламываю монтировкой. Проклятые конструкторы современных авто как нарочно делают баки так, что шланг в них хрен засунешь. Я уже думал, что останусь без колес, но спасла фура. У магистрального тягача дизель и огромный бак снаружи машины, за что ему, безусловно, моя горячая искренняя благодарность». Я взмок, пока сворачивал замок на горловине, потом угваздался соляркой, и теперь приятно пах натуральным деревенским трактористом Для полного соответствия не хватало запаха перегара, но я надеялся этот временный недостаток вскоре устранить. Ближе к вечеру, когда доберусь домой. Ну а пока оставалось еще одно важное дело. Я никогда не имел оружия, кроме казенного автомата в армии. Я слишком ленив, чтобы оформлять все необходимые бумажки просто ради того, чтобы поставить в сейф нафиг ненужное мне ружье. Добывать себе еду в наших краях гораздо результативнее при помощи кошелька. Держать оружие просто на всякий случай не кажется мне хорошей идеей. Как показал актуальный опыт сопредельных территорий, в случае всевозможных социальных катаклизмов недостатка оружия не возникает. Наоборот, в какой-то момент его становится слишком много» пиздецом пиздецомы же я до сегодняшнего дня не верил. Странно верить в то, что сам же и придумал. В общем, мои вялые размышления о не купить ли, например, ружьё?» никогда не воплощались в действие. Но теперь, кажется, есть повод. Сдаётся мне в оружейных сейчас большие скидки. Магазин «Арсенал» встретил меня неприветливо, запертой железной дверью. Но я не ожидал ничего другого и был готов. Подогнал пикап задом к окну, заложил между прутьями решетки массивный реечный домкрат, зацепил за него стальной трос, удачно снятый из грузовика, второй конец на фаркоп. Разгон, рывок, и решетка в клубах кирпичной пыли гремит по асфальту. Вот и все. Путь, можно сказать, свободен. Герои моих пиздецом отлично разбираются в оружии. Тактикульность — базовое требование жанра, Можно нести любую чушь о физике мира, вырезать персонажи из картона, натягивать мотивации на глобус, маскировать редкими кустами рояльную фабрику в сюжете, но не дай бог ошибиться в числе нарезов и линиях калибра. Детишки закидают панамками в комментариях. Так что выживальщики мои легко и снисходительно оперируют всеми этими сайгами, бенеллями и цифрами вроде 7,62 на чего-то там. У типичного героя пиздецом и даже на члене была бы планка пикатини если бы это не переводило книгу в разряд 18+. Так вот, я, в отличие от них, в оружии не специалист. В армии меня научили разбирать, собирать автомат так, чтобы не оставалось лишних деталей и более-менее попадать из него приблизительно туда, куда целился. А так-то я почти всю службу с паяльником в подсобке просидел. Войска связи — ничего героического. Поэтому ассортимент магазина поставил меня в тупик. Из знакомых названий — вепри. Их было много разных, они отличались внешним видом, ценой и буквами-цифрами после названия. Если верить почерпнутым из интернета сведениям, они ничего так. Если верить другим сведениям из того же интернета — полное говно. Да, это интернет, детка. В нем одни дилетанты рассказывают другим о третьих при визуально походили на автомат Калашникова, и тем показались мне привлекательными. Наверное, их я тоже сумею разобрать-собрать. Только магазины почему-то совсем короткие. Взял с витрины тот, что под автоматный или очень похожий на него патрон. 7,62 на чего-то там. С удобным навитрамочным прикладом и той самой пресловутой пикатинни на затворной коробке. отянул затвор, посмотрел внутрь. «Калаши есть». Если я правильно помнил, автоматического огня в нем нет, что, конечно, жаль. Наверное, его надо было как-то обслужить перед применением, но на вид он был вполне годен и так. Вторым стволом... Мои герои всегда берут что-то вторым стволом, не спрашивайте меня, зачем. Выбрал классический шотган. Помповый дробовик 12 калибра. На ценнике было написано «Производство Турция» и выглядел он очень внушительно. Пикатинни на нем почему-то не было. Зато из такой штуки можно стрелять картечью куда-нибудь в сторону противника и почти наверняка попадешь, особенно если это собаки и их много. То, что нужно для такого неопытного стрелка, как я. В магазине были какие-то прицелы, куча красивых и наверняка очень крутых прибамбасов для тюнинга, но я понятия не имел, что с ними делать. Что-то подсказывало мне, что насадить прицел на Пикатинни мало, потребуются еще какие-то действия, без которых он будет только мушку загораживать. Поэтому я ограничил свои мародерские действия присвоением значительного количества патронов. Нескольких магазинов для вепря, патронташи на ремень для дробана, а также тактических штанов и ботинок для себя. Просто потому, что мои пропитались кровью из прокушенной ноги, и это было неудобно. Но теперь шавки позорные. Я вам эту ногу припомню. Драматически угнанный внедорожник все так же стоял задницей к стене. Но дверь была открыта, и собаки там не было. Салон машины красовался располосованный в клочья обивкой, пожеванными подголовниками и огромной кучей говна. отметилось падла, ишь ты. Я бы предположил, что пес случайно... Или даже чёрт с ним целенаправленно разблокировал его изнутри, но торчащий в водительской двери ключ явно указывал на внешнее вмешательство. Я этот ключ, закрыв двери, бросил на капот и ушёл. И его точно не собаки в дверь вставили. Вообще-то я собирался пса пристрелить. Для того и приехал. Это негуманно, но не более, чем оставить его подыхать от жажды в машине. Кроме того, я от чего-то был уверен, что мою не случившуюся блондинку оприходовали на корм не без его участия. И нога, опять же. В общем, это уже личное. Плюс опасение того, что я не смогу уснуть дома, ожидая, что посреди ночи в окно просунется инфернальная черная харя. В книжке я бы оставил его для драматичности. Чтобы герой побился с чудовищем на кулачках в финальной сцене, почти погиб, но как бы из последних сил... Но к черту литературу, мне это все совсем уже не нравится. Даже больше, чем не нравилось до того, хотя это трудно себе представить. Существование персонажа, который выпускает такую собаку и при этом не остается лежать кишками наружу, меня совсем не радует. Один человек страшнее любого количества собак. Пожалуй, подзадержался я в городе. Пора и честь знать». Когда выехал на трассу, в кузове пикапа уже было все необходимое. Кофе, ручная кофемолка, здоровенный пакет чая, коробка сигарет, крупы, макароны и консервы. Я перестал стесняться и откровенно обнес первую попавшуюся торговую точку, нанеся умеренный ущерб складским запасам и изрядной входным дверям. Просто высадил стекло ударом кузова. Вероятность того, что мне предъявят иск, представлялась все более призрачной. В Рейнджере стоял на удивление приличный радиоприемник с серьезной антенной, но эфир был девственно пуст. Даже на коротких волнах, где при удачном прохождении Америку можно было услышать. Кажется, прибытие кавалерии откладывается на неопределенный срок. Версий, что именно случилось, у меня не было, но герои моих пиздецом уверяют, что при любых раскладах из города лучше валить. Это тот редкий случай, когда я с ними согласен что-то там творится совсем нездоровое, а дома печка, картошка в подвале и мыши в подполе. Уют и комфорт. Это был длинный день. Выехал из города уже под вечер, стемнело как-то очень быстро, я устал и сжег кучу нервов. Ехал на автопилоте, ожидая знакомой развязки с указателем в сторону райцентра. Но ее все не было и не было. Когда в свете фар появились первые городские дома, я даже на секунду подумал, что проскочил поворот и уехал черти куда, в следующий по трассе город. Но по времени никак не получалось. И только указатель убедил меня в очевидном, оно же невероятное. Я вернулся. Я въехал в тот же город, из которого выехал, только с другой стороны. Каким образом это могло произойти при движении по прямой трассе с севера на юг, Понятия не имею. Возможно, тот же чёрт, что утащил горожан, завернул трассу в кольцо. Или в ленту Мёбиуса. Или в рулон туалетной бумаги с запахом ромашки. Мне уже было всё равно. Я люто, смертельно устал. Вымотался до потемнения в глазах и потери координации. Ехать куда бы то ни было просто опасно. уснул за рулём, и привет. Надо искать по возможности безопасный ночлег, я даже придумал, где именно. Это место вообще первым всплывает в моей голове при слове «безопасность» и при слове «паранойя» тоже. Рыжий замок давно уже стал своеобразной городской достопримечательностью, памятником сложной эпохи первоначального накопления капитала. Его построил себе некий крупный предприниматель, составивший в 90-х состояние напаленной водки, ворованном алюминии и безакцизном бензине. Не знаю, кто и чем его напугал в детстве, но специфические особенности мышления проглядывали в архитектуре и инфраструктуре этого объекта чрезвычайно выпукло. Оставшийся неизвестным архитектор воспроизвел современными средствами идею замка средневековых баронов-разбойников, которые поколениями жили за счет грабежа торговых караванов и соседских владений, а потому всегда были готовы к ответным визитам с лестницами и таранами. Нависающие высокие стены с зубцами огораживали просторный бетонный двор, а посередине высился настоящий дон-джон со стенами 2 метра толщиной и узкими бойницами окон. Квадратное в плане строение ощетинилось бастионами и полукруглыми башнями, в которые просто напрашивались не то катапульты, не то орудийные расчеты. Для полноты картины не хватало только рва с крокодилами и подъемного моста – что было с лихвой компенсировано навороченной охранной системой и массивными железными воротами. Все это отлито из стратегического по прочности железобетона и облицовано декоративным рыжим кирпичом, за что и получило свое название. Выкурить оттуда не желающего выйти добром владельца можно только силами пехотного полка при поддержке авиации и тяжелой артиллерии. Однако пристрелили барыгу самым банальным образом — в кабаке. Это, с одной стороны, свидетельствовало о том, что паранойя его имела серьезные основания, а с другой, что от судьбы за стеной не отсидишься. Наследники покойного, промотав большую часть неправедно нажитого капитала, охотно продали бы пафосную недвижимость, но желающих не находилось. Земля удачно расположенного участка нравилась многим, но жить в уродливой крепости посреди города глупо, а снести ее можно разве что тактическим ядерным зарядом. Наследники уныло отстегивали колоссальные налоги на недвижимость и регулярно снижали цену, но безрезультатно. При налогооблагаемой площади жилые помещения небольшие, и дураков за это платить не находилось. Рыжий замок пустовал, несмотря на впечатляющую инфраструктуру. Собственную артезианскую скважину, дизель-генератор с топливной цистерной, промышленный холодильник, газовые рампы, индивидуальное бомбоубежище – и даже автономный канализационный комплекс, высокотехнологичный, как космолёт. Откуда я всё это знаю? Так сложилось. Я слишком молод для мемуаров, биография моя не потянет даже на сюжет для бытового романа. Но факт, я не всегда был писателем. По образованию я радиоинженер. Закончил политех, отслужил срочную, и пока ряд довольно нелепых обстоятельств не привёл меня на писательскую стезю и в деревню, Успел поработать по специальности. В Рыжем замке я делал систему видеонаблюдения. Не один, конечно, с бригадой монтажников, но, тем не менее, немного полазить там успел. Мрачноватую цитадель трудно назвать уютной. Сочетанием бункерной суровости архитектуры с китчевой роскошью интерьеров она напоминает ставку Гитлера из игры «Вольфенштайн». Но если надо пересидеть апокалипсис, лучше места не найти. Как я и предполагал, калитка в воротах была не заперта. Ее закрывал магнитный замок, управляемый с пульта охраны. А такие системы в целях безопасности всегда делаются так, чтобы при прекращении электропитания открываться. Мало ли, может в доме пожар, а двери заблокируются. Разумеется, есть и механический замок, но закрыть его было уже некому. Если бы не это обстоятельство, мне бы оставалось только биться головой остальные толщиной сантиметров 20, укрепленные ворота. Такие не то что пикапом, танком не своротишь. Правда, и электропривод ворот не работал, а откатывать их вручную было тем еще упражнением. Загнал машину во двор, закрыл ворота обратно, запер калитку на засов и, прихватив сумку с едой, пошел в дом. Там в главном зале каминчик есть. В нем можно сосиски пожарить, да и вообще холодает как-то. Кончилась теплая осень. «Зима близко!» Запускать генератор было лень. Умотался за день. В несколько приемов перетаскал на мародеренное в дом, растопил камин, заботливо сложенными кем-то в красивую поленицу дровами, насадил на декоративную шпагу сосиски, придвинул к огню кресло, распечатал бутылочку вискарика. И почувствовал себя, если не хорошо, то по крайней мере приемлемо. Конечно, трудно наслаждаться жизнью в таких условиях, Но нужно же себя как-то заставлять».